Глава 6. Я захожу в дом и направляюсь в столовую, чтобы поздороваться с семьей. Они, как обычно, до сих пор ужинают. Все, кроме Оливера. Поскольку ужин в нашем доме растягивается на 2-3 часа, Оливера отпускают из-за стола после того, как он все съест, и я слышу, что он играет в Марио Карт в гостиной. Решаю к нему присоединиться. Если бы я могла на день поменяться с кем-нибудь телами, без колебаний выбрала бы Оливера. «Тори!» Стоит брату меня увидеть, как он перекатывается на футоне и тянет ко мне руки, словно зомби, восставшие из могилы. Школьный свитер у Оливера, весь выпочкан в йогурте. На лице краска. «Не могу пройти радужную дорогу! Помоги!» Вздохнув, я сажусь рядом с ним на футон и подбираю свободный джойстик. Это очень сложный уровень, бро. Нет, хнычит он. Все возможно. Думаю, игра жульничает. Игра не может жульничать. А вот и нет. Она подыгрывает моим соперникам. Это не так, Олли. У Чарли получается пройти этот уровень, а я игре просто не нравлюсь. Я показательно ахаю и подскакиваю с футона. То есть ты утверждаешь? что Чарли играет в Марио Карт лучше, чем я?» Я выразительно качаю головой. «Ну уж нет. Нетушки. Я. Императрица Марио Карт». Оливер смеется, и пушистые волосы колышутся у него на макушке. Я падаю обратно на футон, сгребаю брата в охапку и сажаю к себе на колени. «Ладно», — говорю я, — «трепещи, радужная дорога! За игрой я теряю счет времени, и, судя по всему, его проходит немало, потому что, когда в гостиную заглядывает мама, вид у нее крайне раздраженный. Такое нечасто бывает. Как правило, мама скупа на проявление эмоций. «Тори! Оливер уже час как должен быть в кровати!» Мой брат, кажется, ее не слышит. Я отвлекаюсь от игры. «Но это же не я должна его укладывать!» Мама смотрит на меня безо всякого выражения, «Оливер, пора спать», — говорит она, не сводя с меня взгляда. Оливер выходит из игры и отправляется в свою комнату, не забыв на прощание дать мне пять. Вот он ушел, а мама все продолжает на меня смотреть. «Ты хочешь что-то сказать?» — спрашиваю я. Видимо, нет. Мама разворачивается и тоже уходит. А я нарезаю пару кругов по трассе Луиджи. прежде чем уйти к себе. Кажется, я не очень нравлюсь собственной матери. Но ничего страшного, я от нее тоже не в восторге. Включаю радио и сижу в блоге до поздней ночи. По радио передают какой-то дабстеп-шлаг, но я выкрутила звук на минимум, так что мне все равно. Из кровати вылезаю только ради того, чтобы пять раз спуститься на кухню за диетическим лимонадом. Заглядываю в блог «Солитер», но там ничего нового. Так что я целую вечность скроллю любимые блоги и репощу вырванные из контекста скриншоты из Дони Дарка, Субмарины и Симпсонов. Пишу пару плаксивых постов, сама не зная о чем, и почти меняю фотографию в профиле, но не могу найти ни одной, на которой бы я себе нравилась. Так что вместо этого я, ковыряюсь в HTML-коде страницы, Пытаюсь выяснить, можно ли убрать промежутки между постами. Залезаю на страничку Майкла в Фейсбуке. Организация, деятельность которой признана экстремисткой на территории Российской Федерации. Но он пользуется им даже реже, чем я. Смотрю пару серий QI, весьма интересно. Но шоу больше не кажется мне ни смешным, ни интересным. Так что я включаю маленькую мисс счастья. которую не успела досмотреть вчера. У меня никогда не получается досмотреть фильм в тот же день, когда я начала. Мне невыносима мысль о том, что он закончится. Наконец, я откладываю ноутбук в сторону и ложусь. Думаю о всех, кто пришел сегодня в пиццерию. Должно быть, они уже успели надраться и теперь тискаются на диванах у Лорен дома. Я засыпаю, но продолжаю слышать скрип и шелест, доносящиеся снаружи. Мой мозг решает, что по улице точно бродит какой-нибудь великан и... или демон, поэтому я встаю и закрываю окно, чтобы он не смог забраться внутрь. Когда я возвращаюсь под одеяло, на меня разом обрушиваются все мысли о прошедшем дне, и в голове разворачивается настоящая буря с громом и молниями. Я думаю о блоге «Солитер», потом о Майкле Холдоне и о его словах, что мы должны стать друзьями, и том, каким человеком он был, когда учился в Труэме. Потом я вспоминаю Лукаса, каким смущенным он выглядел, и невольно задаюсь вопросом, почему он так старался меня найти. В памяти всплывает его гавайская рубашка, вызывая острый приступ раздражения. Меня тошнит от мысли, что он стал похож на парня, Из инди-группы. Я открываю глаза и брожу по интернету, чтобы как-то отвлечься. Когда мне, наконец, удается успокоиться, я засыпаю под согревающие отблески домашней страницы моего блога и гудение ноутбука, которая убаюкивает лучше сверчков у костра».